Землетрясение. Радов Борис Михайлович, руководитель Департамента капитального строительства администрации Южноморска, пил чай, когда ему по внутренней связи позвонила секретарша. «Борис Михайлович, к вам пришли! А два...» Стоп-стоп! — оборвал ее Радов. Поморщился, взглянув на огромные часы с изображением российского флага, висевшее на стене. «Рабочий день через 10 минут заканчивается!» «Это адвокат Павлов!» Терпеливо продолжила девушка. Он звонил сегодня. Руководитель департамента со вздохом отодвинул чашку и сел прямо. Да, да, конечно, произнес он. И как я это забыл? Пусть проходит. Спустя мгновение дверь кабинета распахнулась, и Радов поднялся с кресла, поспешив навстречу гостю. Добрый день, Борис Михайлович! Поздоровался Артем. На нем были светлые брюки и бежевый пиджак из фресковой шерсти. Радов пожал протянутую руку, мысленно поразившись силе, с которой Павлов стиснул его ладонь. «Рад вас видеть», — с дежурной улыбкой проговорил чиновник. «Кофе, чай? Или что покрепче, господин адвокат?» «Благодарю, не стоит», — отказался Артем. Радов жестом пригласил адвоката сесть на массивный диван, обшитый темно-синей кожей. «Признаюсь, не поверил, что ко мне с визитом такая знаменитость, как вы, пожаловала», — сказал он. «Какими судьбами в наших краях? По делам или в отпуск?» «И то, и другое. Хотел насладиться морем, великолепием гор, но дела оказались важнее». «В телефонном разговоре вы сказали, что вас интересует строительство новых жилищных комплексов», — напомнил Радов. «Именно». Речь идет о реализации жилищной программы для военных и малоимущих семей. Радов выдвинул верхний ящик полированной тумбочки, из которого достал несколько ярких буклетов. «Конечно, этот процесс у нас налажен», — сказал он, веером раскладывая их перед адвокатом. «Поручение президента стараемся выполнять качественно и своевременно». Артем мельком взглянул на рекламный буклет. «Строительная фирма «Небеса»?» Пока к вам ехал, несколько раз мелькали рекламные баннеры этой компании. Хорошая фирма, подтвердил Радов. И жильцы довольны. Конечно. Впрочем, вы же понимаете, жалобщики, недовольные, всегда найдутся. Есть такие люди, прирожденные сутяжники прямо. В защиту застройщика скажу, что делается все быстро, без проволочек. В Дагомысе, к примеру, целый район застроили всего лишь за квартал. И заметьте, цены ниже среднего, если сравнивать с рынком недвижимости. «Дешево не значит качественно». Руководитель департамента издал нервный смешок. «Да вы сами убедитесь, я сейчас вам отчеты покажу». Он уже встал, чтобы достать с полки пухлую папку в жесткой обложке, но Павлов остановил его. «Не нужно, Борис Михайлович. Отчетность и рекламные буклеты, конечно, нужное дело. Но я предпочитаю увидеть все своими глазами». Вы не против, если мы съездим и посмотрим на месте? По возможности и стройку, и уже готовые объекты. Радов забарабанил пальцами по столу. К сожалению, сейчас компанию я вам составить не могу, но я выделю вам машину и дам распоряжение, чтобы вас встретили. В районе Мамайка как раз и развернулось строительство нового комплекса. А вот здесь он принялся подчеркивать ручкой адреса на рекламных буклетах. Здесь уже готовые дома». В некоторых уже живут люди, другие готовы к заселению. «Хорошо, насчет машины не беспокойтесь, я за рулем». «Ну и отлично!» — обрадовался чиновник. Он чувствовал громадное облегчение, что ему не нужно будет таскаться вечером в пятницу с этим настырным адвокатом по пробкам, отвечая на каверзные вопросы. Пускай за него это сделают его подчиненные. Я позвоню своему заму, он как раз на стройке. «Благодарю». кивнул Артем. «Я с вами свяжусь, если что. Всего хорошего и желаю отлично отдохнуть». Выйдя из приемной, Павлов неожиданно обратил внимание на огромное освещенное аквариум, стоящий на деревянной тумбе. Обитавших там рыбок словно охватило массовое безумие, они судорожно метались из угла в угол, сверкая своими ярко-оранжевыми телами. Как только Павлов захлопнул дверь аквамаринового БМВ, в кармане пиджака зазвонил сотовый. «Привет, Шамиль!» — улыбнулся адвокат краем рта, услышав голос старого приятеля. «Рад тебя слышать, Тёма!» — заговорил тот. «Ты уже в Южноморске?» «Уже. Извини, что никак тебе не доеду. Не поверишь, новые дела появились. Было бы удивительно, если бы ты хоть раз нормально отдохнул!» — ворчливо заметил Шамиль. «А я тебя хотел на рыбалку позвать. Что у тебя на этот раз?» В двух словах Павлов повидал другу о своей задаче, и тут, подумав, сказал. «Я слышал об этой компании. Строят быстро, и цены вроде как не ломят. Но знаешь, брат, если мне предложили бы приобрести квартиру, то я взял бы ее у другого застройщика». «Почему?» «Ты будешь смеяться, но я не знаю, почему Чуйка, если хочешь знать», — признался Шамиль. «Как-то все быстро у них, хотя и красиво внешне». «Ладно. Ты, кстати, как передвигаешься?» «Взял в аренду неплохой автомобиль», — ответил Артем. «А насчет рыбалки не беспокойся. Думаю, через день-два буду свободен, так что готовь снасти. «О чем разговор?» — повеселил Шамиль. «Ну, тогда на связи». Попрощавшись с приятелем, Павлов развернул буклет, переданный ему Радовым. и продиктовал навигатору адрес жилищного комплекса. Вежливый голос тут же известил его, что маршрут построен, и Артем нажал на педаль газа. «Сначала взгляну на новые дома, потом на стройку», — решил он, выруливая на проезжую часть. «А ведь Шамиль правду сказал насчет моего отпуска». Мелькнула у Павлова мысль. Артем не мог припомнить случая, чтобы он хоть раз полноценно и без перерыва отдохнул, пусть даже две недели. В силу давно укоренившейся привычки мэтр российской юриспруденции никогда не отключал телефон, а все важные звонки, как показывает практика, чаще всего происходили именно тогда, когда их совершенно не ждешь. Так вышло и в этот раз. Впереди на перекрестке замигал желтый, и Артем притормозил у стоп-линии. Его внимание привлекла молодая женщина в сарафане с крупным лабрадором, которая тщетно пыталась перейти дорогу поскольку этому активно противилась собака. Пес нервно переминался с лапы на лапу, не переставая скулить. Пешеходы молча обходили их, спеша по своим делам. Женщина сначала пыталась уговаривать питомца, затем, потеряв терпение, попыталась тащить лабрадора силком, но тот упирался изо всех сил. А когда хозяйка прикрикнула на него, неожиданно задрал морду вверх и протяжно завыл. Изумление женщины было столь велико, что она непроизвольно отшатнулась от собаки. Красный сменился на зеленый, и Артем утопил педаль акселератора. В зеркало заднего обзора было видно, что собака продолжает выть, совершенно не обращая внимания на свою окончательно растерявшуюся хозяйку. «Странно», — подумал Артем. В памяти неожиданно всплыли рыбки, хаотично мечущиеся в аквариуме. которую он полчаса назад видел в приемной руководителя городского департамента. «Жарко. Вот и вся причина», — вслух проговорил адвокат, увеличивая подачу прохладного воздуха. С задумчивым взглядом он проводил высоченный билборд с рекламой уже знакомой строительной компании, который призывно гласил «Мы строим для вас!» А чуть ниже шрифтом поменьше «Благодаря невесам», «Вы окажетесь в раю». На фоне красивого многоэтажного дома стояла улыбающаяся семья, отец который с многозначительным видом держал в руках ключи. Артем мысленно прокрутил текст рекламы, решив, что обещание оказаться в раю выглядит уж слишком двусмысленно. Он взглянул на экран навигатора, отметив, что до конечной точки осталось менее километра. И тут же почувствовал, как машину резко тряхануло. Это было так неожиданно, что Павлов даже сбросил скорость, удивленно глядя в зеркало. Неужели под колеса что-то попало? Но дорога была чистой, никаких посторонних предметов не наблюдалось. Вы бы и на в асфальте! Он вновь прибавил газу, миновав небольшой мост, и за поворотом показался пригорок. За высокой стеной кипарисов виднелись крыши новостроек, и Артём подумал, что это и есть тот самый жилищный комплекс, о котором рассказывал Радов. Внезапно асфальт под колесами арендованного автомобиля снова вздрогнул, как живой, и автомобиль резко повело в сторону. С трудом избежав выезда на встречную полосу движения, Артем вдруг подумал о старинных сказках про драконов. Тех самых дремлющих драконов, на которых ничего не подозревающие жители строили города и вели обычную жизнь. Навигатор невозмутимо известил, что в построении маршрута возникла ошибка, попросив вновь задать конечный пункт. Артем включил поворотник и, прижавшись к бордюру, остановился. «Непредвиденная ошибка», — монотонно повторял навигатор. «Пожалуйста, повторите запрос. В результате сбоя...» Где-то над головой послышалось характерное потрескивание, и Артем нахмурился — Уж слишком это было похоже на... Открыв дверь и выглянув наружу, он увидел электрические провода, по которым, искрясь, скользили голубовато-оранжевые всполохи. Позади раздался сильный удар, одна из машин протаранила маршрутное такси. Раздражающе протяжно зазвучали клаксоны, будто соревнуясь, кто громче. «Непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите запрос». Не унимаясь, бубнил навигатор. И Павлов выключил его. Он невзначай посмотрел вперед на высевшиеся за кипарисами новостройки и замер. Происходящее напоминало фильм «Катастрофу». Один из трех домов, поднимая густую тучу пыли, медленно оседал вниз и вскоре скрылся за деревьями. Казалось, восьмиэтажное строение было сделано из песка и его попросту смыло гигантской волной. Что это... «Землетрясение или теракт?» Всколыхнулась у Артема тревожная мысль. Впрочем, он не слышал звука взрыва, решив, что верна все-таки первая версия. Теперь ему была понятна причина необычного поведения рыбок в аквариуме и собаки на перекрестке. Спустя мгновение дорожное покрытие вновь завибрировало. Несмотря на подрагивающую трассу, Артем проехал еще несколько метров и свернул к автобусной остановке, остановившись подальше от линии электропередачи. В памяти замелькали кадры учебных курсов МЧС, на которых он присутствовал в прошлом году. Он заглушил двигатель, нажал кнопку аварийной сигнализации, после чего включил стояночный тормоз и лишь после этого схватил телефон, набрав 112. Сообщив о произошедшем, Павлов осторожно вылез из машины. Он знал, что в среднем землетрясения непродолжительное длятся порядка 20-30 секунд. Но из-за этот крошечный промежуток колебания земной поверхности способны привести к страшным разрушительным последствиям. Адвокат снова посмотрел в сторону новостроек. Теперь вместо трех домов там стоял только один. Пока он перестраивал машину, рухнуло второе здание. Сизое облако пыли поднималось вверх, затмевая солнце. Некоторые водители вышли из своих автомобилей и, как ни в чем не бывало, снимали происходящее на телефоны. Павлов размышлял буквально секунду. Если подземные толчки прошлись по всему городу, то количество подобных разрушений уже наверняка исчисляется десятками. И спасательных служб для оказания помощи пострадавшим попросту не хватит. Он быстрым шагом направился в сторону кипарисов, за которыми теперь виднелся лишь один уцелевший дом. Запах бетонной пыли стал ощущаться еще за полсотни шагов. На нескольких машинах, припаркованных во дворе, сработала сигнализация, и теперь жаркий, наэлектризованный воздух разрывала хаотичная какофония из повторяющихся звуков. Павлов, оценивающе, глянул на развалины домов. Один был обрушен вплоть до руин, неповрежденным остался лишь первый этаж. Другому зданию повезло чуть больше, в нем сохранилось три этажа, при этом стена дома была обвалена до самого основания, как если бы ее срезали исполинским резаком. Где-то остервенела лаяла собака, кто-то истошно звал на помощь. Взгляд Артема остановился на субтильном мужчине в джинсовом костюме, который тщетно старался скинуть с покореженной Ауди обломок плиты. Из плющенного салона иномарки доносились жалобные стоны. Мужчине явно не хватало сил, но, кряхтя от натуги, он не собирался сдаваться. Заметив адвоката, на его запыленном лице вспыхнула надежда. — Дружище, помоги! — взмолился он. «Один не справлюсь, а у меня там жена! Двери заклинило!» Артем обошел машину, внимательно оглядывая повреждения. Обломок рухнул на переднюю часть Ауди, сильно деформировав кузов. «Давай, прошу тебя!» — шмыгнул носом мужчина. Он вытер лицо ладонью, оставив на щеке полоску крови, сочащейся из ободранных пальцев. Было видно, что он с трудом держит себя в руках. Вручай, парень, ей рожать пора. Мы как раз в роддом ехать собирались. Артем наклонился, перехватив обезумевший от страха взгляд женщины, оказавшейся в железном плену. Вы ранены? спросил он. Не, не знаю, всхлипнула она. Пожалуйста, помогите. Потерпите, пожалуйста. Павлов приблизился к капоту автомобиля, оценивающе глядя на кусок плиты. «Давайте на три-четыре!» — скомандовал он, ухватившись за неровный край. Супруг роженицы с готовностью встал с другой стороны, вцепившись в плиту. «Три-четыре!» — крикнул Артем, поднатужившись. Все его мышцы напряглись, и глыба чуть-чуть сдвинулась, заскрипев по сплющенному капоту. «Еще раз!» «О, Боже!» — застонал мужчина, видя, что движение плиты застопорилось. Павлов огляделся и, заметив молодого парня лет двадцати, который изумленно таращился на развалины, крикнул. — А ну, орел, помоги! Тот, непонимающе, глянул на адвоката, но в следующее мгновение его взгляд прояснился, и он поспешил к ауди. — Встань с той стороны, — велел Павлов. — Поехали. — Три-четыре. Три-четыре. Взяли. Еще раз. Медленно, медленно плита поползла вниз. «Осторожно!» — предупредил Артем, и через секунду обломок рухнул на асфальт. «Да что же такое происходит?» — пробормотал мужчина, кидаясь к окошку, где сидела жена. «Анечка, ты в порядке? Сейчас тебя вытащим!» Ответом был плач. Он гладил пальцы жены другой рукой, остервенело, дергая за ручку дверцы, но все было бесполезно. «Постой!» — сказал Артем. «Это все бестолку. Отойди!» «Зачем?» Адвокат подобрал обломок кирпича и молча отодвинул водителя Ауди в сторону, затем обратился к насмерть перепуганной женщине. «Пожалуйста, успокойтесь. Уже все позади. Я попрошу вас по возможности наклониться вперед и чем-нибудь закройте лицо». «Что ты задумал?» — побледнел джинсовый костюм. «Отойдите». Повторил Павлов, и, обойдя автомобиль сзади, с силой обрушил кирпично покрытое трещинами стекло. Она тут же лопнула, обрызгав стеклянным дождем женщину. «Теперь вытаскивайте ее наружу и ищите машину», — сказал Артем. «Скорую вызывать бессмысленно. Вы сейчас туда даже не дозвонитесь». «Спасибо, братуха», — прошептал муж беременной, залезая на капот. «Давай, родная, я помогу тебе». Во дворе уже образовалась огромная толпа. Кто-то давал советы, кто-то звонил в экстренные службы, а некоторые, вроде тех водителей на шоссе, фотографировали развалины новостройки. Похоже, происходящее воспринималось ими не как чрезвычайное происшествие, а как некое реалити-шоу, которым следует непременно поделиться в соцсетях. Артём уже спешил к седому пожилому мужчине, который тщетно взывал о помощи. Ноги несчастного были придавлены эмалированной ванной. Пытаясь выползти из-под нее, старик хрипел, изо рта капала кровь. Павлов подхватил обломок деревянного косяка и, действуя словно рычагом, приподнял в ванну. Раненый был настолько обессилен, что не мог двигаться, и Артем оттащил его в сторону. Старик тяжело дышал, жадно хватая воздух ртом. — Галочка! — срывающимся голосом проговорил он. — Галочка! Прошу, скажите! — «Лежите и не двигайтесь», — посоветовал Артем с сочувствием, глядя на него. Даже невооруженным взглядом было видно, что у бедолаги поврежден позвоночник. «Галочка», — повторил старик, — «она пошла в магазин». «Значит, она жива. Потерпите. Скоро прибудет помощь», — успокаивающе сказал Павлов. «Не... не говорите ей...» Выдавил раненый. Взгляд его мутнел, губы покрылись легкой синевой. «У нее, у Галочки, слабое сердце!» Он закашлялся, изо рта выступила пена, и Артем с тревогой подумал, что врачи могут не успеть. «Миша!» Внезапно раздалось сзади, и Павлов обернулся. мелко семеня к ним приближалась невысокая пожилая женщина в брючном костюме. Она всплеснула руками, выронив пакет с продуктами, и упала на колени перед умирающим. «Миша! Мишенька!» Артем с трудом отвел взгляд от душераздирающей сцены. Он видел, что мужчина уже не дышал, но несчастная супруга гладила его бледное лицо, продолжая причитать, как над живым. Здесь он уже был бессилен. Павлов выпрямился, снова оглядев место трагедии. «Хорошо, что еще в новостройке электрические плиты», подумалось ему. «Иначе была бы утечка газа, тогда бы все в разы хуже». Он приблизился к стальной двери, искореженной, словно смятая фольга. Судя по кодовому замку, дверь была от подъезда. Осторожно ступая по обломкам бетона, Артем начал взбираться наверх. Из-под толстого куска плиты мелькнула окровавленная женская рука. В пыли и каменном крошеве эта изящная рука с безукоризненно выполненным маникюром Вызывало когнитивный диссонанс, граничащий с жуткой утропью. Склонившись, адвокат пощупал безвольную кисть, где-то в глубине души надеясь уловить хоть нитевидный пульс. Лицо его помрачнело. Никаких признаков жизни. Павлов уже собирался двинуться дальше, как застыл на месте. Он услышал сдавленный плач, идущий откуда-то слева из разлома стены. «Есть кто живой!» — крикнул он, наклонив голову. «Отзовитесь — Отзовитесь! Некоторое время он прислушался, затаив дыхание, потом до его слуха донеслось невнятное. — Спа... Спасите нас! Вытащите отсюда! Голос явно принадлежал ребенку, и Артем крикнул. — Я слышу тебя! Не бойся! Пригнувшись, он включил на телефоне фонарь, протискиваясь в разлом. Пахнула сыростью, где-то из вырванной трубы журчала вода. «Где ты?» — громко спросил Павлов, чертя тонким лучом по нагромождению обломков бетона. «Тут!» — робко раздалось рядом, и он посветил вниз. Худенькая девочка лет шести, съежившись, выглянула из-под большого обеденного стола, расколотого почти пополам фрагментом межэтажного перекрытия. Ее расширенные от страха глазенки блестели сквозь спутанные волосы. «Давай, вылезай!» скомандовал Павлов, с усилием отодвигая кусок плиты в сторону. «Мы здесь с кубиком спрятались», — сообщила девочка, выкарабкиваясь наружу. Раздался чуть слышный писк, и изумленный адвокат увидел крошечный пушистый комок, который чудом спасенная малышка прижимала к себе. «Это мой котенок! Ты сама придумала спрятаться под стол?» Поинтересовался Павлов, и девочка кивнула. «На кухне вдруг все затряслось, стекло разбилось». — пояснила она. — Я схватила кубика и побежала в комнату. Там стол большой, и мы там спрятались. — Ты молодец. А теперь давай ползи за мной и не выпускай кубика, чтобы он не убежал. — А где моя мама? Артем почувствовал легкую тревогу и осторожно спросил. — Мама была дома? — Нет, на работе. — Вы ее не видели снаружи? — Не видел. Отозвался он, ощущая немалое облегчение. «Уверен, с твоей мамой все в порядке. Давай поскорее выбираться отсюда». «А что случилось с домом?» Судя по всему, ребенок быстро справился с первоначальным шоком и теперь ее распирало от любопытства. «Скорее всего, это землетрясение», — объяснил Павлов. Впереди забрежил свет, и он выключил фонарик. «Слышала про такое?» «Да». Не слишком уверенно ответила она. А где мы теперь жить будем? Не переживай, без крыши над головой вы не останетесь. Как только девочка вылезла на поверхность, несколько женщин, толпившихся у руин новостройки, ахнули. Так это же мила? воскликнула одна из них. Я ее знаю. У них мама на сутках работает, наверное, не знает ничего. Милочка, иди сюда. Ты цела? Девочка, заметив знакомое лицо, улыбнулась и, придерживая мяукающего котенка, заспешила к сердобольной соседке. «Как вы?» — услышал Артем и обернулся. Рядом стоял тот самый парень, что помогал стаскивать плиту с машины. «В норме?» — кивнул адвокат. «Тот мужчина увез жену в роддом», — доложил молодой человек. «Ему сосед дал минивэн». «Отлично. Послушайте, я вас где-то видел?» произнес он, с интересом разглядывая Павлова. «Все может быть». Артем Щурис смотрел на третий дом, единственный уцелевший в жилищном комплексе. От его внимания не ускользнуло, что торцевую стену здания изрыхлили глубокие трещины. «Плохие признаки». Казалось, еще мгновение, и дом развалится, как карточный домик. Павлов глубоко вздохнул. «Тебя как зовут?» Обратился он к парню. «Виталий!» «Так вот, Виталий, даю тебе важное задание. Беги вон к тому дому и кричи, чтобы все выходили наружу. Иначе он может обрушиться с минуты на минуту. Видишь, какие трещины?» Молодой человек посмотрел на дом, и его лицо накрыла мертвенная бледность. «Будь убедительным», — продолжал адвокат. «Неизвестно, когда придет помощь. А некоторые жильцы могут испугаться и спрятаться в квартирах». Понятливо кивнув, парень кинулся к дому. «И будь сам осторожен!» — крикнул ему вслед Артем. Когда молодой помощник убежал, он посмотрел на свою одежду. Брюки и пиджак покрылись пятнами грязи, на коленке виднелась рваная дырка. Вот и съездил посмотреть объект. Пронеслось у него в голове. «Эй, вы!» — услышал он мужской голос и повернул голову. «Я к вам обращаюсь!» Возле покореженной двери от подъезда стоял высокий мужчина лет 60. настороженно следя за каждым движением адвоката. На нем были тренировочные штаны и наглухо застегнутая серая рубашка, на носу очки в роговой оправе. «Чем могу быть полезен?» — осведомился Павлов. Незнакомец пнул ботинком кусок штукатурки. «Я настоятельно рекомендую вам не предпринимать никаких действий. Вы же не спасатель. Из-за ваших необдуманных действий может случиться несчастье». Выпалив эту тираду, активист поправил сползающие очки, грозно сверкнув из-под стекол выцветшими глазами. «Под завалами находятся люди», — спокойно ответил Артём. «Им нужна помощь, прямо в эту секунду. Что вы имеете в виду под необдуманными действиями? Вы можете задеть какую-нибудь плиту, и она рухнет, раздавит человека», — сварливо пояснил эксперт. «Вы что, не понимаете?» «Лучше ничего не трогать до прибытия экстренных служб!» «Не говорите ерунды!» Вступилась за адвоката полная женщина с короткими волосами. «Этот мужчина только что вытащил ребенка! Как вам не стыдно?» Пенсионер, ощетинившись, уже намеревался переключиться на нее, но его прервал Артем. «Если по моей вине кто-то погибнет, я готов нести ответственность. Вам же я советую отойти как можно дальше. Не дай бог, пыль в глаза попадет!» Пожилой спорщик проворчал что-то еще, но Павлов уже не слушал его. Из-под завалов снова раздался крик. На этот раз голос принадлежал мужчине, и адвокат вновь включил фонарик. Миновав разрушенную лоджию, он двинулся дальше. Под подошвами обуви хрустело битое стекло и осколки кафеля. Нога адвоката уже была готова наступить на плюшевого слоненка, но он вовремя удержался. Видимо, здесь была детская комната. Рассыпанные фломастеры, книжки-раскраски, кукла, раздавленная кирпичом. Засмотревшись, Павлов не заметил торчащий кусок арматуры, который больно отцарапал его предплечье. «Помогите!» Снова заголосили снизу, и Артем огляделся, выискивая возможный проход. Наконец ему удалось обнаружить глубокую нишу, где в межэтажном перекрытии зияло широкое отверстие. Спустившись... Павлов склонился над ним, посветив фонариком. «Если тут есть кто-то, отзовитесь!» Несколько секунд ничего не происходило, и Артем уже намеревался двигаться дальше, как неизвестный подал голос. «Да! Тут есть люди! Спускайтесь скорее!» На то, чтобы проникнуть вниз, у адвоката ушло меньше минуты. Отряхнувшись, он посветил вокруг. Бледно-желтый луч скользнул по осколкам посуды и остаткам еды, Тускло блеснули сервировочные ножи с вилками. Ноздри уловили отчетливый запах вина и запеченной семги. Похоже, кое-кого землетрясение застало за праздничным обедом. «Вытащите меня!» Прозвучало устало, и Артем направил луч в сторону голоса. У перевернутого дивана на полу лежал грузный мужчина, на котором из одежды были только трусы и носки, которые белели в сумерках, словно подтаивший снег. «Кто-нибудь еще с вами есть?» Задал вопрос Павлов. Толстяк всхлипом покачал головой. Артем нахмурился. Он заглянул за диван. Мелькнули обнаженные женские бедра и ночная рубашка, обильно заляпанная кровью. Лишь только посвятив в изуродованное лицо женщины, Павлов понял, что она мертва. «Мне надо кое-что найти!» Вдруг проговорил Толстяк, начиная приподниматься. Очевидно, движение причинило ему боль, от отчего он издал болезненный стон. «Сначала мы выберемся наружу», сказал Артем бескомпромиссным тоном. «Ценные вещи искать будем потом. Плита может придавить нас в любую секунду». «Плита», тупо повторил мужчина и почесал рыхлую щеку. «Как все по-дурацки вышло!» «Идти сами можете?» «Я попробую», неуверенно ответил он. «Помогите мне подняться!» Толстяк оперся на руку, которую протянул ему Артём, и кряхтя выпрямился. «Что это было?» — спросил он, с трудом переставляя ноги. «Взрыв?» «Не думаю. Больше похоже на землетрясение». Мужчина угрюмо молчал. Перед тем, как вылезти наверх, он еще раз окинул унылым взглядом разваленную гостиную. «Я не смогу сам подтянуться!» «Хмуро», — сказал он, глядя на рваное отверстие над головой. «Ничего страшного», — невозмутимо ответил Артем. «Я помогу вам». Сложив ладони крест-накрест, он кивнул ему. «Ставьте сюда ногу, как на ступеньку. Когда зацепитесь за я подтолкну вас». «Благодарю», — буркнул тот. Выбравшись из-под завалов, он вздохнул полной грудью и внимательно посмотрел на Артема. «Вы спасли меня», — произнес он в его тоне адвокат уловил напряженность словно поступок павлова требовал от него ответной реакции будь то простая благодарность или что-то еще был рад помочь сухо откликнулся артем как вы себя чувствуете Мне нужно позвонить отрывисто сказал незнакомец прежде всего вам нужно в больницу и давайте наконец спустимся вниз Помедлив, спасенный послушно направился следом за адвокатом, ойкая, когда в его ступни впивались острые обломки кирпичей. Отойдя на некоторое расстояние от руин, Артем снял с себя пиджак и молча протянул его мужчине. «Я вам очень признателен», — сказал тот. «Может, вы все-таки одолжите мне свой телефон?» В его голосе зазвенели властные нотки, на которые Павлов не мог не обратить внимания. «Пожалуйста». Мужчина вздохнул и отошел в сторону, набирая чей-то номер телефона. Адвокат терпеливо ждал, кто-то протянул ему бутылку с минералкой, и он, благодарно кивнув, сделал несколько глотков. Наконец толстяк вернулся, возвратив ему телефон. Задержав цепкий взгляд на Артеме, он вдруг ошеломленно протянул. — Мне кажется, или вы тот самый юрист? Э -э Павлов. — Вам не кажется. «Вот дела!» Мужик в трусах и его пиджаке даже присвистнул, не веря своим глазам. «Бывает же такое на свете!» — воскликнул он. «А я привык вас только по телевизору видеть!» «Ваше лицо тоже кажется мне знакомым!» — проговорил Артем. «Похоже, вас также недавно показывали, если не ошибаюсь, в новостях!» «Вполне возможно!» — с достоинством ответил Толстяк. «Я мэр Южноморска!» Олег Викторович Чадов Сам того не осознавая, чиновник приосанился, забыв, что в трусах, с выпирающим волосатым пузом и накинутым на плечи чужом пиджаке, выглядел как пациент, сбежавший из дурдома. Чадов продолжал что-то болтать, но Павлов слушал его в полухо. Он почему-то думал о той несчастной мертвой женщине, которая лежала за диваном, словно старый пыльный манекен. Этот толстяк, оказавшийся городским мэром, вел себя так, будто ничего не произошло. Хоть бы одну слезинку или слово обронил. «Нет же! Проститутка!» — подумал Артем. «Возможно. Или любовница». Вдали зазвучала сирена, и через минуту во двор, сверкая мигалкой, неторопливо въехал черный форт. «Еще раз вам спасибо!» — отрывисто поблагодарил чадов адвоката. Возможно, мы с вами еще увидимся. Да, и еще. Огромная просьба. Не лезьте больше туда. Плита действительно очень опасно накренилась. Достаточно и так жертв. Сейчас приедут спасатели, так что никакой самодеятельности. Вернув Павлову пиджак, мэр торопливо заковылял к машине. Артем молча проводил его взглядом, затем грустно усмехнулся.